Глава 18. Создание лояльного сообщества. На протяжении своей карьеры я просматривал много контента в интернете. Что-то было невероятным и удивительным, а что-то невообразимо ужасным. Я хотел знать, почему один контент работал хорошо, а другой оказывался абсолютно провальным. Заметив, что контент определённых брендов или авторов срабатывает почти беспроигрышно, я решил понять, почему. Постепенно я научился находить закономерности, которые обеспечивали успех. Конечно, имело значение качество видео, но я обнаружил, что самое важное было не столько в самом видео, сколько в том, кто его смотрел. Когда контент создавался для лояльного сообщества, он неизменно работал лучше, чем тот, который не имел своей аудитории. Сообщество это всё. Люди нуждаются друг в друге. Мы стремимся взаимодействовать всеми возможными способами. Нам нужно чувствовать свою принадлежность к группе. Мы хотим быть частью чего-то большего, чем мы сами. Нам нравится быть в составе команды, примыкать к группе фанатов, встречаться с единомышленниками на конференциях и спортивных мероприятиях, а также общаться в онлайн-сообществах с людьми, похожими на нас. Масштаб таких сообществ варьируется от широкого, общенационального, Да столь же специфичного, как объединение людей, которым нравится мультсериал Мой маленький пони. Они называют себя Брони. Это забавная история описана в 12 главе. Вы можете принадлежать к небольшому местному клубу взаимопомощи, который поддерживает нуждающиеся семьи, или Rotary International. Международная неправительственная ассоциация благотворительных организаций, открытых для всех стран, вне зависимости от национальной и расовой принадлежности, веры исповедания и политических взглядов, численностью в миллион человек, существует удивительная книга о создании онлайн-сообществ под названием Superfans, Суперфанаты. Её написал мой друг Пэт Флинн. Идеи Пэта исключительно точны. Когда речь заходит о развитии активной аудитории в интернете, я настоятельно рекомендую вам прочитать её после знакомства с моей книгой. Как авторы YouTube, мы должны формировать собственные сообщества, независимо от того, в какой жанр вписывается наш канал. Но как? Что для этого нужно? Когда я работаю с клиентами, то всегда заставляю их разрабатывать план обеспечения роста числа подписчиков, прежде чем они создадут больше контента. Конечно, у вас должен быть контент, которым зрители смогут поделиться, но вам важно убедиться, что он создан специально для них. Вам не удастся этого сделать, если сперва вы не узнаете об этих людях как можно больше. Как этого добиться? В предыдущих главах мы говорили о личностях зрителей и точном понимании того, что их заводит. Узнав свою аудиторию, вы будете готовы превратить её в лояльное сообщество, объединённое вокруг вашего контента. Для примера, позвольте рассказать вам, как мы с партнерами сформировали сообщество преданных последователей вокруг телесериала о жизни Иисуса Христа под названием «Избранные». Это не имеет ничего общего с религией. Каждому своему клиенту я рекомендую прочитать книгу под названием «Primal Branding», в которой излагаются основы построения сообщества «Избранные». Она была написана Патриком Хендланом в 2006 году и остаётся актуальной, несмотря на все сегодняшние изменения тенденций и технологий. Когда мы с моим новым партнёром, Даласом Дженкинсом, начали сотрудничать, одной из первых тем, которые мы обсуждали, было формирование аудитории. Я обучил Даласа основам брендинга и посоветовал прочитать книгу до того, как мы приступим к созданию культуры. Далас был полностью согласен с содержанием книги. Поскольку формирование сообщества было для нас лучшим способом собрать деньги для проекта, а нам предстояло собрать много денег. Мы говорили о брендах с лояльными сообществами, вроде Apple или Tesla, или фанатах культовых групп, таких как The Grateful Dead, и сериалов типа Звёздный путь. Нам нужно было следовать их модели приобретения преданных поклонников. В своей книге Патрик напоминает, что люди просто хотят чувствовать себя признанными и принятыми в группе. Нам важно быть частью конкретного сообщества и знать, что есть ещё такие же, как мы. Нам необходимо чувствовать, что мы не одиноки. Сообщества дают это чувство принадлежности, но обладают собственным набором правил, языком и идентичностью. Мы с Даласом выяснили, кто наш аватар. Мы знали, как важно найти своих людей. Нам нужна была армия страстных фанатов, которые приняли бы наше видение, нашу миссию и сделали бы их своими. Мы понимали, что став нашими последователями, они пожертвуют деньги, но что более важно, будут рассказывать о нас другим, продвигать проект и привлекать новых последователей. Позвольте мне рассказать вам об основах брендинга, изложенных в книге Патрика, и о том, как мы внедрили их в стратегию создания сообщества вокруг избранных. Существуют семь базовых элементов бренда: история создания, кредо, символы, ритуалы, Заветные слова или лексикон, неверующие и лидер. Не пропустите также бонусные элементы. История создания. Во-первых, нам нужно было рассказать историю нашего создания. Патрик говорит, что история создания это начало повествования о бренде. Как личности мы хотим знать, кто мы, откуда пришли и куда идём. То же самое верно и для сообществ. Люди хотят знать историю компаний. организаций, продуктов и даже создателей контента, чтобы решить, стоит ли становиться их последователями. То, что это бизнес, не означает, что люди не хотят найти в нём нечто личное. Когда зрители воспринимают нашу историю как часть истории человечества, это связывает их с чем-то значимым, личным. Патрик называет историю создания наследием, которое дарит чувство принадлежности к семье или группе на протяжении поколений. Наследие оказывает огромное влияние, в то время как история это просто факты из прошлого. Известным примером бренда с хорошей историей создания является Apple Incorporated. Большинство людей слышали о двух Стивах, Джобсе и Возняке, которые основали компанию в доме, где прошло детство Джобса. Они продали калькулятор и фургон Volkswagen. чтобы на вырученные деньги покупать запчасти и создавать первые на рынке компьютеры Apple. Они назвали компанию именно так, потому что Джобс незадолго до этого побывал в яблоневом саду в Орегоне. Людям нравится такая история создания. Мы с Далсом и братьями Хармон, Джеффри и Нилом, записали наши мысли, ценности, увлечения и наше почему. Раз проект увлёк нас, то он мог увлечь и других людей, разделяющих нашу страсть. Мы знали, что если поделимся с ними своим видением, они тоже захотят стать его частью. Представляя себе идеальный аватар, мы начали создавать контент, который распространял бы наше послание и вызывал соответствующий отклик. Пилотный эпизод Избранных рассказывал историю рождения Иисуса Христа устами пастуха и инвалида. Зрители по всему миру восприняли первую серию с большим энтузиазмом и волнением. Теперь, когда они увидели нашу работу, Нужно было рассказать им, кто мы такие, и начать внедрять первый базовый элемент создания лояльного сообщества. Наше видео с историей создания, История избранных, длилось 9 минут и начиналось с того, что Далас рассказывал один эпизод из личной жизни. Как он сидел дома в худший день своей профессиональной карьеры, переживая из-за провала последнего фильма, и вдруг вспомнил библейскую историю. Это была притча о том, как Иисус накормил пять тысяч человек, всего несколькими ковригами хлеба и парой рыбок. Даллас объяснил зрителям, что он почувствовал повеление Бога распространять послание Иисуса Христа, но в то время не знал, что это повлечет за собой, поэтому он взял на себя обязательство, так сказать, приносить к столу свой хлеб и рыбу, зная, что Господь умножит его усилия. Вскоре после беседы по душам с Богом и своей женой, Даллас получил прямое сообщение от друга. говорившее, что его миссия заключается в том, чтобы приносить хлеб и рыбу. Когда Далас спросил друга, почему тот сказал ему это именно сейчас, друг ответил: "Это не я, меня будто заставили сказать это свыше". Так с самого начала Далас рассказал нашим зрителям, как родился сериал об Иисусе, объяснив им наше почему. Далее в истории создания Джеффри и Нил объяснили чем их привлек проект, и как они присоединились к нему в качестве дистрибьюторской компании «Вид Энджел». Затем и я сообщил, как попал в проект, и почему он так много значил для меня. Признался, что вся моя прежняя жизнь вела меня к нему, и я действительно в него верю. Поясню. Содержание нашей истории создания не было сценарием, написанным с целью увеличить охваты. Мы хотели рассказать о том, как мы все увлеклись идеей избранных. и показать зрителям, что за кадром не скрывается кучка чопорных бизнесменов. Мы стали командой, потому что работали ради единственной цели делиться в послании нашей страстью. Проект получил больше финансовых пожертвований, чем мы могли себе представить. Из-за этого мы переделали видео с историей создания, чтобы выразить нашу благодарность за ошеломляющий отклик. Это помогло подписчикам увидеть, куда уходят их деньги, и что нам важна их поддержка. Во второй версии видео дал господилюлся результатами непрерывной краудфандинговой кампании. Он завершил речь словами о том, что вся наша команда принесла свои хлеба и рыбы, инвесторы свои, а Бог умножит наши усилия. К концу видео зрители точно знали, откуда мы взялись, почему мы здесь и как им стать частью нашего вдохновенного сообщества. История создания облегчает включение ваших зрителей, переводя моё видение в наше видение. Они принимают вашу страсть как собственную и хотят поделиться ею со своим окружением, которое тоже с удовольствием делает это. Именно так распространяется контент и растёт сообщество. Хорошие бренды всегда рассказывают историю своего создания. Когда люди знают, откуда вы появились и почему, они готовы узнать, что вы собой представляете. Это второй базовый элемент. Кредо. Второй элемент. Это ваше кредо или система убеждений. Если ваши ценности и принципы не ясны вам самим, как можно объяснить их подписчикам, чтобы те точно знали, почему они хотят принадлежать вашему сообществу? Им важно понимать, во что вы верите и почему собрались вместе. По словам Патрика, кредо это центральная идея, с которой каждый хочет быть связан. Для некоторых сообществ их кредо служит главным девизом. Вспомните о Semper Fi. Фраза в переводе с латыни, означающая «всегда верен» у морских пехотинцев или о «Just do it» у Nike. Если вам знаком бренд, вы можете процитировать его девиз. «Наша креда в избранных формировалась по мере роста сообщества. Сперва это был боевой клич. Мы не хотели, чтобы кто-то в Голливуде контролировал творческий процесс, потому что создавали контент на основе собственных правил. Вот для чего нам нужен был краудфандинг. По мере роста сообщества избранных наша кредо менялась на основе обратной связи и взаимодействия с подписчиками. В седьмой серии первого сезона Пётр выступает против того, чтобы Матфей оставил всё и следовал за Иисусом. Матфей был сборщиком пошлин для Петра, и ему нужно было, чтобы тот остался. Он объяснил Иисусу, что работа сборщиком пошлин оправдывала Матфея. Гея ситуация отличалась от обстоятельств Петра. Ответ Иисуса "Привыкай к другому" стал запоминающейся фразой, на которую зрители с готовностью откликнулись. Так изменилось наше кредо. С тех пор мы печатали его на своих товарах. То же самое произошло и с фразой "Впитай Иисуса". Наши зрители ухватились за неё, и мы включили её в наше кредо и напечатали на продуктах. Иногда кредо исходит от сообщества. и принимается брендом или автором, а иногда оно спускается сверху вниз. Это органический процесс, о котором вам нужно знать, когда вы объединяете своё сообщество. Символы. Теперь, когда зрители знают, откуда вы взялись и за что ратуете, им нужно понимать, как вас опознать. Что подводит нас к третьему базовому элементу бренда символам. Символы это любое изображение вашего бренда. Объяснение Патрика простое, но идеальное. Символы напоминают нам, что мы находимся здесь, а не там. Например, если вы зайдёте в магазин обуви и одежды и увидите Swoosh, эмблема компании Nike в виде галочки, её звучание в оригинале Swoosh образно передаёт свист ветра при движении на большой скорости. На каждом товаре то сразу поймёте, что вы находитесь в магазине Nike, а не в Adidas или Reebok. Визуальные символы глубоко укоренились в нас. Уши Микки Мауса это Disney. Американский флаг это Соединённые Штаты. Патриотизм, гордость и многое другое. Как видно из последнего примера, символы могут ассоциироваться не только с местом или компанией, но и обозначать ценности, концепции и чувства. Формы, звуки, запахи и вкусы всё это также может быть символическим. Патрик говорит, что символы Это быстрая концентрация смысла, с которым мы мгновенно ассоциируем их источник. Это могут быть логотипы, упаковка, дизайн продукта, опыт и обстановка. Для избранных фраза "привыкай к другому" отразила один из наших символов. В наших начальных титрах есть картинка с стаей серых рыб, плавающих по кругу, в которой лишь несколько бирюзовых рыб плывут в противоположном направлении. Это символизирует Иисуса Христа и его последователей, идущих своей дорогой, в отличие от толпы. Такой символ также можно найти на наших продуктах. Когда члены нашего сообщества видят его, то сразу узнают о принадлежности того, на ком он находится, к нашей группе. Мы с Далласом обнаружили, что оба были большими поклонниками графического дизайнера Соло Басса, создавшего культовые постеры для многих известных фильмов и сериалов. Популярность его работ началась в 1950-х годах и охватила четыре десятилетия. Он создал постеры к фильмам «Психо», «Человек с золотой рукой», «Сияние», «Вестсайдская история» и «Большой». Мы хотели запечатлеть суть избранных на постере в стиле соло-басса. Для нашей первой серии и Эрик Фаулс из компании «Волтаж» оказался как раз тем парнем, который мог это сделать. Он создал простой и понятный символ, предполагавший глубину и смысл. Постер в стиле соло-баса вы можете увидеть на рисунке 16 в PDF-приложении к аудиокниге. Для нас было чрезвычайно важно, чтобы символ верно передавал наше послание людям. Эрик все сделал отлично с учетом наших пожеланий, и сообществу избранных понравился этот символ. Наши символы — это также и люди, связанные с сериалом. Когда члены сообщества видят актёра Джонатана Руми в образе Иисуса в видео или на превью, они узнают в нём один из наших символов. Dallas, как наш официальный представитель в социальных сетях, также является символом. Когда зрители видят их лица, а также лица остальных актёров или другие наши символы на экране, они понимают, что это мы. Ритуалы Теперь, когда люди научились вас узнавать, им нужно знать, как вы действуете и что вы делаете. Четвёртый базовый элемент это ритуалы, то есть ваши процессы, методы и процедуры. Патрик называет ритуалы смыслом в движении. В обыденном понимании ритуал это то, как мы движемся. Зрители видели, чем вы занимаетесь. Теперь им нужно понять, как вы это делаете. Забавный классический пример ритуала взят из телесериала Бэтмен 1960-х годов. В конце каждого эпизода рассказчик говорил: "Подключайтесь завтра в Бэтмен-время на Бэтмен-канале". Этот ритуал был ожидаем и любим поклонниками шоу. Что касается сериала "Избранные", зрители знают, чего от нас ожидать и когда. Мы показываем им процесс создания, то, что происходит за кулисами, и всё складывается в единое. Это необычный подход со стороны авторов, но он очень хорошо сработал для нашего сообщества. и дал возможность делиться своими успехами и разочарованиями с нашими последователями, став важным ритуалом для зрителей. Мы решили ввести особый ритуал во время пандемии COVID-19. В течение 8 дней каждый вечер показывали по бесплатной серии, затем проводили прямой эфир со знакомыми ритуалами, которые поддерживали вовлечённость и удерживали зрителей. Далас приветствовал аудиторию, представлял серию, проводил забавные интервью с актёрами. Рассказывал об интересных моментах из эпизода и анонсировал следующий. Это стало ритуалом для наших зрителей, число которых продолжало расти с течением недели. И мы даже попали на вкладку в тренде – YouTube. Это было огромным достижением. Мы практически не были известны как канал, а в итоге за 14 дней набрали 146 886 подписчиков. Другие ритуалы для наших приверженцев включают краудфандинг, социальное присутствие и защиту. Каждая достигнутая цель и пройденная веха становится ритуалом, которым мы делимся с нашим сообществом. Заветные слова, лексикон. Пятый базовый элемент в построении сообщества заветные слова или лексикон. Слова определяют нас, независимо от того, говорите вы на английском, испанском, китайском или клингонском. Язык позволяет отождествлять вас с определённой культурой или местностью. То же самое относится и к спортивным сообществам, компаниям, играм, музыкальным и онлайн-платформам. Любимый пример заветных слов Патрика заказ напитка в Starbucks. Большой скинии. Пометка скинии означает, что в кофе добавлено обезжиренное молоко. Ванильный латте со льдом. Вы должны знать нужные слова, чтобы ваш заказ правильно оформили. Даже в семьях есть собственные заветные слова. Если я скажу: "Люблю тебя" 6 раз или "Будь в хорошем настроении" кому-то из своей семьи, то для нас это будет означать нечто особенное, чего посторонние не поняли бы. В книге Патрик объясняет, что вы принадлежите ко многим сообществам одновременно. Вы можете быть музыкантом или банкиром, или художником, или игроком в покер, или всеми ними одновременно. Для каждой роли у вас есть разные, не смешиваемые слова и ассоциации. Вы не используете свой рок-н-ролльный жаргон на работе в банке. Получая новую специальность, вы должны знать весь профессиональный сленг и шутки, чтобы вписаться в новое сообщество. Кредо и заветные слова могут смешиваться, поэтому наше кредо, привыкая к другому, также входит в лексикон избранных. Люди, не принадлежащие к нашему сообществу, не понимают, что это значит. Знание правильных слов доказывает вашу принадлежность к этому миру. В противном случае вы чужой. На самом деле, заветные слова это круто. Когда лексика сообщества передаётся устно, виртуально или написана на товарах, у тех, кто с ней не знаком, появляется возможность спросить, что это значит. Тогда члены сообщества могут рассказать о бренде, что привлечёт в группу больше людей. Даллас придумал небольшой джингл – короткая законченная музыкальная фраза с вокальной пропевкой, чтобы побудить людей внести свой вклад в избранные или поделиться сериалом. Он напевал фразу «www.thechosen.tv». Она превратилась в «www.thechosen.tv forward slash merch» или «forward slash store». Эти джинглы – часть нашего лексикона. У нас даже были поклонники, присылавшие видео, на которых они поют джинглы. Еще одна штука, которую Даллас иногда делает в конце видео, это напоминание аудитории о нашей истории создания и нашем кредо. Он говорит, «Ваша работа заключается не в том, чтобы накормить пять тысяч человек, а только в том, чтобы добыть хлеб и рыбу». Неверующие. Что это за сообщество, если у него нет хейтеров? В книге они называются неверующими. Они не согласны с тем, кто вы есть, во что вы верите и что делаете. Наши неверующие не обязательно являются нехристианами, но они не верят в проект и его послание. Некоторые из самых убежденных противников являются христианами, но не согласны с нашим посланием и его толкованием. Мы столкнулись с мощной негативной реакцией, вызванной нашей художественной вольностью. Некоторые думают, что сериал должен быть исторически точным и соответствовать их версии Библии или учениям их религии. Наша команда действовала чрезвычайно скрупулёзно, когда дело касалось сюжетной линии сериала. Мы хотим рассказать о жизни Иисуса Христа так, как она описана в библейских Евангелиях, но также ссылаемся на исторические труды учёных, на произведения лидеров и богословов различных религий, тщательно стараясь сделать наше послание вне конфессиональным мы понимали, что как бы осторожно ни ступали по этим водам, хейтеры найдутся всегда. И нас это устраивает. Когда одни ненавидят, другие защищаются. Наличие противника часто подпитывается общественной энергией, помогая ему процветать ещё больше. Люди начинают больше вкладываться в контент, когда они его защищают. Классические примеры противостояния сообщества и хейтеров конфронтация демократов и республиканцев или Apple и Android. Лидер. Последний базовый элемент наличие лидера. Кто-то должен быть голосом сообщества. У хорошо работающих брендов и каналов всегда есть конкретный лидер. Он посылает призыв к сплочению, и верные последователи отвечают на него. В итоге я всё же убедил далла стать лидером или инфлюенсером сообщества избранных. Несмотря на то, что он отказывал мне несколько лет, он уступил и вышел в прямой эфир, попросив подписчиков купить мерч. Он исполнил свой джингл, и, разумеется, нам быстро поступило много денег. Для Даласа это послужило убедительным подтверждением того, что он должен быть лидером нашего бренда. Он лидер во многих отношениях: режиссёр, писатель. Было абсолютно логично, что он должен нас возглавить. Подобный триггер был нам нужен, чтобы значительно вырасти. и донести наше послание до широких масс. Другие примеры лидеров сообществ Билл Гейтс для Microsoft и Илон Маск для Tesla и SpaceX. Они являются лицом бренда, и это работает. Собрав все семь базовых элементов воедино, вы сможете создать образ бренда, к которому люди будут подключаться и идентифицировать себя с ним. Такие сообщества формируются вокруг продуктов и услуг, вокруг личностей или инфлюенсеров в социальных сетях, среди коллег или сотрудников и тому подобному. Если у вас есть система убеждений, и вы способны поделиться ими таким образом, чтобы создать группу последователей, это станет преимуществом перед конкурентами, которые не уделяют внимания формированию своего сообщества. Продвижение. В статье на medium.com который Патрик написал в 2015 году. Он добавляет, что существует восьмой элемент для построения сообщества продвижение. Вы должны донести своё послание до людей. Где это лучше сделать? Что работает на конкретных платформах? Рассказываете ли вы историю создания своего бренда в социальных сетях? Как выглядят ваши символы на продуктах и в интернете? Много ли времени члены вашего сообщества проводят в Twitter? Вы знаете, какие платформы используют ваши зрители и как реализовать там свои стратегии брендинга? Существуют социальные платформы и онлайн-сообщества, где ваша целевая аудитория уже собирается. Осталось вам прийти туда. Эта концепция кажется очевидной, но я хочу ещё раз о ней напомнить, потому что чрезвычайно важно дойти до своих зрителей. Если у вас игровая аудитория, идите не на Pinterest, а в Twitch. Многие бренды всё ещё пытаются вставить квадратный колышек в круглые отверстия, думая, что если надавить посильнее или потратят достаточно денег, это поможет. Не продвигайте свой контент там, где он не будет работать. Идите туда, где уже находятся ваши зрители. Девятый базовый элемент. Мы рассмотрели 7, даже 8 базовых элементов построения сообщества. Но есть ещё один, который предстоит изучить. Он настолько важен, что я назвал его девятым базовым элементом. Когда вы пройдёте все этапы и создадите лояльное сообщество вокруг своего контента, оно должно органично пополняться людьми, которые сделают ещё один шаг вперёд. Это не просто зрители, это суперфанаты, которые, по сути, становятся президентами ваших фан-клубов. Они превращаются в пропагандистов, координаторов и организаторов вашего бренда. Это не просто те, кто никогда не пропускает ни одной серии. Они тратят своё свободное время, проповедуя то же, что и вы, и даже создавая собственный контент вокруг вашего бренда. Они рисуют фан-арты и отправляют их вам. Они делают копии ваших символов или сцен эпизодов из деталей Lego. Организуют мероприятия вокруг вашего бренда. Несут в массы ваше видение, словно оно всегда было их собственным. Мы обратились к парню, который стал последователем и защитником избранных, и спросили, не согласится ли он модерировать комментарии. В итоге он предложил нам создать группу в соцсетях и выставить на аукцион мерч с автографами актёров избранных, чтобы поддержать наши усилия по краудфандингу. Это была отличная идея, которая принесла нам десятки тысяч долларов. Мы бы не заработали таких денег, если бы не интегрировали этого фаната, ставшего активным участником ов наше сообщество. Примите таких людей и вознаградите их, потому что они помогут вашему росту. Последний пример суперфанаты, хорошо известные под прозвищем Deadheads. Они являются преданными поклонниками группы The Grateful Dead и сами по себе стали органичной субкультурой. Они поддерживают общие идеалы и ритуалы, сопровождая группу на гастролях иногда в течение нескольких лет подряд. Они даже влияли на выбор песен группы прямо во время концертов. Группа разрешала The Deadheads записывать концерты на плёнку, что было уникальным в эпоху до появления смартфонов. Торговля кассетами с концертными записями стала ритуалом группы, который продлил долголетие её славы даже после того, как её фронтмен Джерри Гарсия умер и коллектив распался. Принадлежность к Deadheads это образ жизни, а не активность на концертах по выходным. Не то чтобы приобретение таких фанатов должно стать вашей целью, но стоит помнить о такой суперлояльности, воспитывая собственных последователей. Давайте проведём параллель с моделью повествования. Помните ли вы сюжетную арку из тринадцатой главы? После того, как вы расскажете хорошую историю, важно предложить хвост или бонус. Это приятный сюрприз в конце, стимулирующий повторные просмотры. В стратегии формирования сообщества суперфанаты похожи на хвост – бонусную функцию, имеющую огромное значение для вашего бренда. Вы поймете, что кампания по созданию сообщества увенчалась успехом, когда увидите, что суперфанаты заняли свое место в нем. С их появлением движение продолжится без участия лидера. Фанаты сами по себе станут движущей силой. Если вы будете подпитывать их страсть новым разнообразным контентом на всех носителях, они распространят его по всему миру. Заботьтесь о своём фандоме. Подтвердите их статус. Позвольте им почувствовать себя замеченными и важными для вас. Покажите всем их фан-арт и подарки. Скажите, что цените их любовь и поддержку. Им необходимо ваше признание, иначе они потеряют к вам интерес. Люди это бренд. Сообщество последователей это ваш круг радости. Они эмоционально привязаны к вам или бренду, вашим убеждениям и посланию. Поясню. Вы никем не кем манипулируете. Наоборот, действуете вы по кри традиционным методам рекламы, которые действительно связаны с манипуляцией. Не меняйте себя, создавая лояльное сообщество. Просто слушайте свою аудиторию и откликайтесь, давая зрителям больше того, что им нравится. У моих бывших клиентов, Стивана Шарпа Нельсона и Джона Шмидта, они же The Piano Guys, чрезвычайно лояльное сообщество. Их канал на YouTube насчитывает 1,9 миллиарда просмотров, а их видео каждый день просматривается более 3 миллионов раз. В этих популярных видео показано, как они исполняют прекрасную музыку на фоне природы по всему миру. Однажды после съёмки видео о потрясающем представлении мы решили снять забавный финал со сценой драки. Смычок виолончели использовался как меч, а герой падал лицом вниз на пианино. Подобный контент имел все шансы стать вирусным. Однако Стивен и Джон, подумав, решили не включать эту концовку. Я настаивал на том, чтобы сохранить эпизод, но они не согласились. Поскольку знали своё сообщество и понимали, что это не понравится их поклонникам, так что они сделали обычный скучный финал. Спасибо Стивену и Джону за преданность своей идее и её сторонникам. Этот опыт научил меня больше концентрироваться на бренде и не отвлекаться от смысла послания. Даже если у вас есть контент, который способен стать грандиозным хитом. Раньше коммуникация в сфере потребления шла сверху вниз. Производитель рассказывал потребителю о продукте. Но теперь всё перевернулось. Потребители стоят на вершине и говорят: "Эй, у меня есть деньги. Придите и найдите меня". И бренд должен отреагировать, чтобы развивать бизнес, Патрик утверждает. Самый большой сдвиг сегодня состоит в том, Что бренды раньше включали в себя продукты и услуги, а сейчас бренд это люди, которые покупают продукты и услуги. Всё дело в сообществе. Однажды Патрик выступал на мероприятии, и в аудитории был парень, который принял его выступление близко к сердцу. Он вернулся в свой офис, выяснил, как 7 базовых элементов связаны с его бизнесом, и преобразовал свою компанию, создав сообщество последователей. Компания росла в геометрической прогрессии. И 5 лет спустя была продана за 12 миллионов долларов. 9 месяцев спустя покупатель продал компанию уже за 150 миллионов долларов, приписав её ценность сообществу, заявив, что её невозможно воспроизвести. Последняя книга Патрика Хенлона: "Очевидно. Верьте в то, что вы делаете. Знайте, откуда вы взялись и чем занимаетесь. Придумайте способ представиться и заявите о себе, чтобы другие могли найти вас и примкнуть". Создайте ритуалы для внешних наблюдателей и язык для общения внутри сообщества. Убедитесь, что люди знают, кем вы не являетесь, и прокладывайте дорогу. Не обязательно иметь так же много последователей, как у Apple Incorporated, чтобы изменить мир. Достаточно просто объединиться. Если ваше сообщество состоит из правильных людей, вы добьётесь успеха и сможете изменить ситуацию, независимо от того, насколько велик или мал ваш канал. Некоторые каналы мне непонятные, поэтому я не вхожу в их сообщества, но многие понимают и хотят быть их частью. То же самое относится и к группам, которые мне интересны, а другим безразличны. У всех есть свои предпочтения. Мы все принадлежим к каким-то сообществам. Я призываю вас изучить своё сообщество. У вас есть преданные последователи. Используете ли вы базовые элементы для построения сообщества? Вы можете считать, что для вашего жанра это не подходит или у вас нет нужного контента, чтобы привлечь преданных подписчиков. Но помните, что даже Сквотти Потти нашёл уникальную аудиторию, которая поделилась его посланием. Если у Брони есть своё сообщество, то и у вас всё получится. Упражнение на действие. Задание 1. Используя знания вашего аватара, разработайте план создания сообщества ваших самых преданных подписчиков. Ответьте на вопросы. Что вы будете делать ежемесячно для взаимодействия со своей аудиторией? Какие действия ваше сообщество будет предпринимать каждый месяц? Задание второе. Определите своих самых преданных подписчиков и обратитесь к некоторым из них с просьбой стать модераторами вашего канала.